Глава 15. Ещё одно знакомство. Теперь с Вида Морысь. Я вышел из комнаты, очень осторожно прикрыв дверь, чтобы случайно не хлопнуть. Прости мне ещё и расти до таких высот. Кукастая пропустила меня через мясорубку, внимательно рассмотрела фарш, отделила разные виды мяса друг от друга и выдавила из меня обещание поставки ткани и демонстрации разных новых образцов. Самое умное это дать тебе то, от чего давно хочешь избавиться, с видом благодетеля и не назначая цену. Воспитанный проситель чувствует себя обязанным. Формального договора заключено не было, но соглашение о сотрудничестве теперь имелось. Ещё одна забота на мою голову это не люди. С артефактами тоже обращаться прекрасно умеют. Внимательно надо смотреть, что показываем или продаём. Капировщики нам не нужны. Попробуй потом доказать, что тут было наглое воровство идей. Отобрав у следака пиво, которому он старательно накачивался все это время, и выпив кружку, вежливо попрощался с барменшей, и мы удалились. Пиво, кстати, так себе. У нас лучше делают. А кольт, отнятый у придурка, я возвращать не стал. Не из жадности. А пусть в другой раз думает, куда тычет. Вполне законный трофей. Надо подарить кому-нибудь. Не покупать же специально патроны. А одной обоймы на всю жизнь не хватит. «Возвращаемся?» Спросил Средак на улице. «Или в больницу?» «Пойдем знакомиться с новыми кандидатами», ответил я. «Вот интересно», глубокомысленно спросил Средак. Бдительно озирая встречных прохожих в поисках врагов. А как насчёт встречи у неё собак с волками? Нормально будет, Россияно отвечаю, пытаясь понять, что такое только что увидел интересное. В самом начале, когда только-только война кончилась, были и такие. Прекрасно с волками жили. Наши волки на самом деле скорее волкособаки. Только от псов там очень мало. Теперь непременно будет вливание свежей крови. И нам это интересно, и им тоже. Когда-то точки выброса эльфы отобрали так, чтобы посёлков в тех местах не было. Части людей сильно не повезло. Попали среди орков. А те и между собой никогда дружно не жили. Люди ещё и не стремились на первых порах договариваться с соседями. Они рассчитывали на превосходство в оружии. Другие понять ничего не успели, не получили моментально объединённый фронт орских мизей. Лет 5 там беспрерывно стреляли, пока остатки недобитых людей не ушли в козя. С нашей стороны, с севера, часто крысы приходили. Здесь старались населиться. Город попал как раз в дырку между большими владениями собак и большим лесом, где живут егеря с рыксин. Собаки знали местные условия, А у людей было оружие и количество. Вот и объединились. А когда всё более-менее утряслось, плыкасты начала целенаправленно встраиваться в людскую жизнь. Обратные и намного меньше преимущества людской жизни в технологиях и комфортном существовании прекрасно видны. Отгородиться всё равно не удастся. Так лучше взять в процесс объединения в свои руки и не пускать на самотёк. Раньше местные племена всё больше отбивались от набегов. Не только крысы и орки и не прочь были пограбить. Вечно все были готовы к отражению атаки. И только в промежутках землю пахали и рыбку ловили. И если зайти подальше в район Обротней, там ещё местами рвы сохранились, и дома совсем по-другому построены. Сплошные стены, с бойницами. Очень большие проблемы раньше были. Население уменьшалось. Последние годы перед приходом людей уже заметно стало. Даже обсуждали, не уходить ли на юг. А собаки-оборотни в новых условиях прекрасно устроились. Они теперь ближайший и самый весомый союзник города. Четверть кадрового состава армии – оборотни. Они имеют доступ ко всей технике и поставкам оружия. Все проходят через призыв. И мужчины, и женщины. Люди могут сочковать, собаки – нет. Нет. Вот единственное, что никогда не на сторону не уйдёт через них оружие. Прекрасно знает, чем это кончиться может. Зато у каждого дома есть частный ствол, и не один. А ещё несколько складов на всякий случай. Собаки вообще очень отрицательно относятся к продаже оружия оркам и гномам. Ну эльфов никого не спрашивают. Голосовать им безнадёжно. В своём квартале сами себе власть. А общегородские улучшения вроде в проводке электричества или постройки канализации им положены, как и всем. В их район люская полиция не лезет. Все проблемы решаются, не вынося мусор наружу. Зато все человеческие пороки это без собак не обойтись никак. Прямо на границе квартала есть несколько домов, где человеческие проститутки постоянно проживают. Да, много такого есть. Всё на грани закона. Но никогда не заходят за грань. Когда орки с гномами продукцию продать хотят в городе, они налог платят в специальном подразделении, вроде таможни. А собаки ездят по дальним районам и скупают всё, что спросом пользуется, но на таможне не платят. Считается, что всё это они на собственных фермах производят. И с них берут только общие городские налоги. Ферм у оботнита на самом деле практически не осталось. несколько дальних посёлков и всё. Почти все обратно в город перебрались. А землю людям в аренду сдают. Сдавать сдают, а продавать ни в коем разе. Все документы правильно оформлены, и заверены в городском совете. Об этом знает даже ребёнок. Но люди предпочитают, чтобы возле них поменьше крутилось разных неприятных типов. Пусть лучше в специальные районы идут. Кстати, там никогда не грабят и не убивают. Есть специальная команда, которая, позволяющих себе лишнее, отлавливает моментально. Иногда людям в полицию сдают, иногда сами разбираются на глазах у посетителей квартала. И никогда никаких свидетелей не бывает. Стоп. Ты вывеску видел? Какую ещё вывеску? Удивлённо спросил следак. Ты что, незаметно от меня научился читать здешние письмена? Рисунок там был, поворачивая назад и разглядывая стены, отвечаю. Второй странного цвета и колба стеклянная со змеёй. Вот это что ли? Показывая на щит над дверью, спросил следак. Колба. Он издевательски хмыкнул. Больше на рёмку похоже. А пиявка пьяная. Она, обратился я. Сейчас нанесём визит. В больницу уже не идём? обречённо спросил следак. Ничего, как с собаками общаться, так я должен. Других желающих не наблюдается. Немного подожду. Интересно теперь побеседовать с рысями. Вот они до сих пор старательно прятались. Дверь мелодично звякнула, предупреждая посетителя. Специально для этого к ней был сверху приделан металлический язычок. Открываешь, он цепляет маленький колокольчик, и бац, появляется услужливый хозяин. Ну, это в теории. Вместо радостно встречающего обнаружилась типичная аптека. Собственно, надо было догадаться сразу по рисунку. Но я оказался недостаточно умным. Продавец в меликовом глинов на нас продолжил выслушивать объяснения от пожилой плохо одетой женщины. Большое помещение, увешанное крайне неопетитными плакатами с разрезами человека. На одних были изображены связки кишок ярко-красного цвета, на других ненормально большого размера челюсть с какими-то подозрительными большими клыками. И, как венец всему, локат с радостно улыбающимися при виде шприца детьми. Не иначе, как там внутри героин. Следак с видом знатока приступил к изучению особенно отвратительной картины желудочного тракта, причмокивая от удовольствия. Выйдет он отсюда не иначе, как с дипломом. Таких картинок он сам запросто много нарисует и точно укажет, где проходят вены и разные прочие нервы. Большой знаток на тему, куда откнуть пленного, чтобы без внешних следов очень сильно болело. Женщина наконец закончила свои переговоры, получила пузырёк из одного из множества ячеек за спиной у продавца и распрощавшись, удалилась. Последние минут пять я внимательно разглядывал этого самого мужчину-продавца. Не гном, сто процентов, но тоже метр с кепкой. И сколько не пытался разглядеть вторую тень, не увидел. Вернее, было что-то, но больше всего это напоминало вожака. Совершенно без формы. Что-то есть, а не ухватить. Очень странно. Обычно я без проблем вижу, с кем имею дело. Это ведь не глазами смотришь. Вот скорее внутренняя сущность проявляется. Вы что-то хотели? вежливо спросил продавец, которого, судя по табличке, нацепленной спереди, звали Аплатон. Специально для меня старался, аглийскими буквами нарисованными, а не местными захарючками. Мне бы хотелось задать вопрос. Объясняю. Чувствую, как сзади подошёл следак. Можно даже не оборачиваться для проверки. Он остановился на продавца, сделав суровую морду. В его понимании, обычно люди не пугались, а принимали его в таком виде за мыслителя, глубоко задумывшегося. Где находится ближайший туалет? Совсем другое дело, когда он не пытается что-то изображать. Когда следак в ярости, то лучше с ним не сталкиваться. Скажите, вы действительно рысь обортем? Да, невозмутимо ответил тот. опуская правую руку под прилавок. «Есть проблема?» «Дело в том, поясняя, насколько возможно, вежливым тоном, чтобы не спровоцировать появление очередного пистолета, что мне бы хотелось встретиться с главой вашей общины. Мы?» Я ткнул назад, отодвигая следака. «Тоже оборотни. Вот я — медведь, а он — примат. Есть и рыси. Мы впервые сюда попали?» И сколько ни спрашиваем, никто не может сказать, к кому обратиться. А что вы собственно хотите? всё также вежливо и не проявляя интереса спросил он. Но, в замешательстве Свет отвечает. Пообщаться, обсудить, чем мы можем быть полезными друг другу. Всё-таки родственники, хоть и дальние. Взвекнул колокольчик, и в помещении зашла очередная мадам. Но этот раз для контраста с предыдущей, молодая и халёном. Где вы остановились? спросил Аплатон. Гостиницы потеряны колена. Я передам, сообщил он и повернулся к посетительнице. Ещё секунду я стоял в некотором удивлении, потом повернулся и пошёл к дверям. И это всё? безумлённо спросил меня на улице Сведа. Нет, раздражённо отвечал я. Я должен был сходу дать ему в глаз и переломать мебель. Это крайне помогло бы в налаживании отношений. «Ну, кто бы кому дал, еще неизвестно», — глубокомысленно сообщил он. «Я немного сбоку стоял и видел. Под прилавком у него такая интересная штучка была. Рукоятка деревянная, от нее трос стальной идет, и на конце кубик металлический. Можно прямо с места холестнуть по башке». Интересная конструкция, добавил он помолча. Никогда не переломится. А если хорошо попасть, в голове дырка непременно будет. Только с ней обращаться надо уметь, а то недолго и себя зацепить. Но всё же стоило проявить немного больше настойчивости. Ты вообще кто? спрашиваю. Охранник, гордо отвечает следак. Приставлен к тебе по специальному распоряжению вожака. «Вот и охраняй!» «А в высокие дипломатические переговоры не лезь!» «Да ладно!» – обиделся он. «Уже и сказать ничего нельзя!» Месяца жизни в новом городе, как он вполне официально именовался, или в городе-на-озере, как говорили неофициально, чтобы отличать от всех прочих городов, орков и гномов, для всестороннего понимания происходящего было явно недостаточно. Но картина была не вполне идиллической. Полного и всеобщего счастья, как и следовало ожидать, не наблюдалось. Кроме самого города, была ещё целая сеть посёлков, больших и малых, живущих в которых выращивали сельскохозяйственную продукцию и скот. А ещё имелись отдельные настоящие фермы. Сам город, как и в славянской зоне, вытянулся длинным червяком вдоль берега, прямо у озера. Сохранились ещё остатки широких пристаней со старых до катастрофных времён. Вот вдоль них и стоял основной пояс зданий, возведённых в первые годы. Стандартные двухэтажные коробки из кирпича, поделенные так, чтобы выходы для всех четырёх квартир не пересекались. И у каждого был свой огороженный маленький садик за забором. На плоских крышах стоят баки, обеспечивающие тёплую воду жильцам. Постройки совершенно не различаются ни по виду, ни по окраске. Надо внимательно смотреть на номера домов и улиц, чтобы не перепутать. Улицы тоже названия не имели, только номера. Тут вообще дома выше двух этажей не строили. И место пока сколько угодно, и район сейсмоопасный.